Хотя, с другой стороны, разве мало в истории христианства, да и других религий, подобных казусов. Из великих грешников праведники получаются более качественные, чем из добропорядочных членов общества. На то оно и божье чудо. Дорожка через лес была ухоженная, любовно вымощенная камнями. Эти-то камни добили Николасову обувку, которой без того дышал наладан. Не послушался он Мишу, опытно в бродягу. Не обвязал трепавшиеся тапочки тряпками, думал, и так дойдет. И вот одна подошва расползлась на куски, через сотню шагов приказала долго жить вторая. От обуви осталась одна видимость, поэтому, когда вдали показался бревенчатый частокол и увенчанные дубовым крестом ворота, Фандорин своей бессмысленные опорки скинул, припустил по дорожке в одних носках. Ничего, как-нибудь. Вот он уже, скит. скид то скид, да только войти в него оказалось не так просто. У ворот топталась очередь, а за углом ограды, Обнаружилась автостоянка, где был припаркован сияющий длинный БМВ. Пришлось встать в хвост. Прыгать поочередно то на одной ноге, то на другой. Перед Фандуриным стояла немолодая пара, женщина с бледным и сплаканным лицом. Рядом седовласый красавец атлетического сложения. Покосился на Никину куртку у погоны, и с нее были сняты, но пуговицы с гербами остались. Иронически пробасил Дина, а погляди, милиционер пришел грехи замаливать по всей паломнической форме, босой и простоволосой. Женщина подняла ворот норковой шубки, плохо сочетавшейся с черным монашеским платком, и укоризненно сказала «Костя, ты обещал». У ироничного красавца сделалось виноватое выражение лица «Прости, больше не буду». «Замерзла? Посиди пока в машине». И показал на лимузин, из чего можно было заключить, что БМВ принадлежит не отшельнику, а что со с Сысоя осталось бы, подумал Фандорин. «Так нельзя». — ответила женщина. — Это будет неправильно. За исключением этой пары очередь состояла из людей, бедно одетых и понурых. В воротах их встречал служака в рясе и скуфейки. Тихо поговорить с каждым, запишет что-то в книгу, пропустит. Углядел Никину разутость, подошел, неодобрительно покачал головой. — Зачем это вы самоистязанием занимаетесь? Старец не одобряет, немедленно обуйтесь. — Не во что пробормотал Николас, смущенный таким вниманием к своему опорно-двигательному аппарату. Послушник не удивился, только проворчал что-то, окинув взглядом все два метра Андуринского роста. Ушел за ворота, через минуту вынес войлочные боты бренда «Прощай, молодость». 45 размер, больше нет. И вернулся к своим обязанностям. Теперь Николасу ожидание было нипочем, он блаженствовал, наслаждался теплом. Даже улыбнулся, когда и прогудел жене. Как тапки в музее, только завязочек не хватает. И снова та жалобно воскликнула Костя, и снова он смутился. «Ты не понимаешь», — заговорила она в полголоса, — «нужно верить, в этом все дело. И ты тоже должен верить, иначе не получится». «Я понимаю», — ответил мужчина. «Самовнушение, психотерапия и все такое, Зин, я стараюсь, честно». Она взволнованно схватила его за руку. «Разве ты не чувствуешь, какой здесь особенный воздух, какая звенящая тишина? Это такое место, такое...» как это. Слово «забыла». «Магическое», быстро подсказал муж. «Ах, нет-нет, забыла чего Отчего-то такая простая вещь, как забытое слово, вызвала у женщины настоящее приступ отчаяния. По ее лицу потекли слезы. «Ну что ты, что ты?» — переплошился мужчина. «Подумаешь, я тоже иногда слова забываю». Но не такое. Я его все время говорю. Ну, когда хорошее место, где много молились. Намоленное. обернулся старичок, стоявший впереди супружеской пары. «Еще бы!» ненамоленная. Здесь в старинные времена жил святой праведник Даниил Угодник. Единым прикосновением любые болезни исцелял, хоть у людей, хоть у зверей лесных. И за святость был живым вознесен в небесную сферу. Приходит на эту вот поляну местные жители, а праведника нету. Ну, они думали, за травами, какими ушел, или за кореньями, но вернется, на столе у него свеча горела, а потом свеча как вспыхнет, сполохи от нее, и весь дом небесным огнем воссиял. Еле те, кто это видел, выскочить успели. Вот какое было знамение. И с тех пор тут много всяких чудес бывало. В последнюю войну каратели окружили партизанский отряд. Одних убили, других живьем взяли. Привели пленных на эту поляну расстреливать. Вдруг офицер ихний, самый главный эсэсовец, задрожал весь, руками перед собой замахал, будто увидел нечто. Командует своим по-немецки, кругом марширан отсюда. И ушли каратели, а партизан живых оставили. Мне один человек рассказывал, что старец Сой один из тех самых партизан. «Что вы, мужчина, выдумываете?»